Где ищем? Ясное дело на севере. Где же еще искать гиперборею, страну за северным ветром? Когда-то в задорной советской песне были такие строчки. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь, он бескрайний. Очень справедливое замечание. Север и впрямь бескрайний. К тому же способен менять место расположения. Вот так вот. Вчера был на одном краю своей бескрайности, а сегодня отбыл в неизвестном направлении или известном. Главное, на месте не остался. А как же тогда Гиперборея, которая на севере? Как же арктическая родина в снегах и льдах? Если ищешь, найдёшь, и мы тоже найдём. И север найдём, и Гиперборею, и родину во льдах. Северный ледовитый океан самый маленький, самый холодный и самый загадочный. Сколько состоялось экспедиций на Северный полюс? Сколько жизней погублено, сколько исследований проведено? Даже в батискафе на дно под лёд опускались, но всё равно и сейчас моряки и лётчики нередко рассказывают о загадочных происшествиях, случавшихся с ними в северных широтах. Это появление и исчезновение Но не летучих голландцев или целых эскадриль и самолетов, как в Бермудском треугольнике, а островов. Как такое может быть? Суша есть суша. Если это не вулкан, а окрестности не содрогаются от землетрясений, то куда могут деваться вчера еще виденные летчиками острова? Но бывает и так. Летом 2000 года караван судов следовал из Мурманска в Певек. Обычный рейс, не из самых лёгких, поскольку Арктика, но и не самый трудный. Ледовая обстановка нормальная, ход хороший, и вдруг чуть в стороне от курса, в полной тишине из-под льда начал всплывать остров. Не скалы, не холм, а город, вернее, какая-то часть с полуразрушенными постройками из огромных блоков. Моряки схватились за бинокли. Нет, Глаза их не обманывали. Это действительно была часть городского квартала с развалинами циклопического размера. Остров невелик, на вскидку метров 200 в длину. Не обмерить, не даже решить, что делать, не успели. Показавшись остров так же медленно и бесшумно под водой исчез. Когда все подошли ближе, море уже затянула шугой, но не льдом. Тысячу раз дотошно опрошенные члены команды рассказывали учёным одно и то же. Отдельно, но не сбиваясь даже в мелких деталях. Остров был. Значит, там под водой есть остатки огромного города. Правда ли это? Не знаю. Возможно, журналистка утка, но о видении островов, которые потом неизвестно куда девались, рассказывали многие моряки и лётчики. Северяне убеждены, Земля Санникова не фантазия автора, а описание реальности. Была такая земля, был остров, опустившийся в океан. Может, всё-таки поискать на дне?